Глава седьмая. Самурай сидел посреди моей комнаты на полу, поджав под себя ноги. Роками Дзуна сидел рядом. Он вообще старался теперь держаться поближе к самураю, особенно после того, как мы собрали в мешок остатки змей и листья вяза и вынесли мешки в мусорные баки, а пол в комнате тщательно вымыли. Все же в чистой комнате находиться приятнее. А ждать, пока прислуга вернется в дом и все приберет, я не захотел. Так что организовал субботник. Я-то в первый момент решил, что змей изрубил Акая Акума, но оказалось, что блондинчик имеет способность управлять листьями. Настолько виртуозно, что они могли вести себя как лезвие. Рока проснулся, увидел змей и... Если бы змеи напали, как только самурай привез блондинчика... Тот не смог бы применить способность. Слишком был слаб. Но он выспался, поел, помылся. И главное, подпитался энергией от моего одеяла. Поэтому, когда возникла необходимость, листья кинулись в бой. Да, Рока Медзуна и есть Кашиноха. Это его школьное прозвище, которое Рока хотел бы забыть. Оно связано с очень тяжелыми воспоминаниями. Поэтому он и сказал мне, что не знает, кто такой Кашиноха. Но раз он хочет забыть... Я решил, что называть его так не буду. Для меня без разницы, как обращаться к блондинчику. Рока или Кошиноха. Рока даже покороче. Пока убирались змей и мыли пол, рассказали самураю, что произошло. Пока Акума поддержал меня, что рану нужно промыть перекисью и обработать мазью с антисептиком. И стерильную повязку, конечно же, тоже нужно наложить. По поводу монстров он удивился, что я оказался в их мире. Удивился и нахмурился. Сказал, что не нравится ему это, как будто такие уродливые создания могут кому-то понравиться. Еще больше ему не понравилось, что оба нападения и на меня, и на Рока, произошли одновременно. Он увидел в этом плохой знак. Но меня интересовало не это. Меня интересовали мои близкие. Я в очередной раз спросил у самурая, что делать. Самурай с присущим ему хладнокровием ответил, «Освободить их ты сейчас не сможешь, даже если бросишь на это все свои силы и добавишь к ним силы своих друзей и духов». Я разозлился и спросил, «Где мои близкие?» Меня не волновала оценка ситуации с самураем. Я хотел составить собственное мнение о том, смогу ли я вернуть их домой или нет. — Они в другом измерении, — ответил самурай. — Инквизиция убрала их, чтобы они не помешали тебе. — Чем они могут помешать мне? Что за чушь? Ведь все было нормально. Эти ушлепки в шляпах принесли свиток. Я ознакомился с ним, готовлюсь к испытаниям. Зачем было забирать нотари маму, Юкика и остальных? «Видимо, ты где-то перешел границу», — усмехнулся самурай. «Что?» Я ушам своим не поверил. «Я перешел границу? Я? А они не перешли?» «Миха в больнице! А Кира чудом не под землей! А эти волосатые сучки сегодня во главе с лысым ублюдком! А взрывы в школе и на улице — это как называется?» — С точки зрения инквизиции, — начал было самурай, — но я перебил его. — В гробу я видел их точку зрения, раз они позволяют себе такое. — Лучше скажи, как вернуть моих? — вместо самурая ответил Рока Мидзуна. — Никак. — В смысле никак? — не понял я. — Есть только один способ вернуть, — продолжил Рока. — Нужно победить инквизицию, уничтожить ее. Голос блондинчика... Звучал слишком спокойно, даже отстраненно. Я усмехнулся. — Отлично. — Уничтожить Инквизицию, да? — Легко. Как таракана раздавить. — В супермаркет только сбегаю, дихлофоса прикуплю. — Рока прав, — вмешался Ака Акума. Другого способа нет. — Если я правильно понял ситуацию, — начал объяснять Рока, — то у Инквизиции на тебя заточен зуб. — Но ты им оказался. «Не по зубам?» «Так и есть», — подтвердил Акая Акума. Его сразу взяли на заметку, едва он получил дар. В тот же день. «Сколько дней прошло с момента получения дара?» — уточнил Рока. «Три», — ответил Акая Акума. «Быстро они включили свои механизмы», — удивился Рока. «Видать, подгорело. Они сидели на полу моей комнаты и обсуждали меня, как будто меня не было рядом. Я смотрел, как изменился Рока». Рядом с самураем сидел уверенный в себе парень. Правда, не скажешь, что ему уже больше 30 выглядел он как мой ровесник. И вот этот ровесник разговаривал с самураем, как будто они одноклассники. В одну спортивную секцию ходят, блин, в кружок макраме. В конце концов, мне надоело слушать их разговоры, и я прямо спросил. — Как уничтожить инквизицию? — Просто так не сможем, — сказал Акай Акума. — Да я уже догадался, — ответил я. — У тебя же есть связь с твоими духами, теми, кого ты создал? Ты можешь их всех вызвать сюда? — Всех не могу, — ответил я, вспоминая хану Амоча. — Одного я подарил Баканеко. — Что? — удивился самурай. — Кому? бакемека Теперь мне все понятно. — Все это что? — не понял я. — Понял, почему Инквизиция начала так активно действовать? Почему твоих забрали сейчас, а не завтра? — Подумать только, баканеко Да они там сейчас на ушах стоят! — В смысле завтра? — перебил я самурая. — Кошка-девочка меня сейчас не интересовала, как и то, что кто-то там стоит на ушах. — В самом прямом, — ответил самурай. — Их забрали бы в любом случае. «Ты знал и ничего не сказал?» — возмутился я. «Это ничего не изменило бы?» — самурай вздохнул. «И твой отец догадывался об этом. Меня скребнуло чувство вины. Отец знал и все равно помогал мне, хотя я на его месте поступил бы так же. С другой стороны, если это такая традиция, забирать родных... Хотя как быть с маленькими детьми, когда их готовят к испытаниям? Их тоже оставляют в одиночестве? Этот вопрос нужно было уточнить. У всех, что ли, забирают? Спросил я у самурая. Если забирают у всех, то процесс возвращения должен быть отлажен. Но Акая Акума меня огорошил. Ни у кого не забирают. Сколько я помню, ни разу. Угрожали кашинохе. Но до дела тогда не дошло. Роки кивнул, подтверждая слова самурая. «За что ж мне столько внимания?» — растерялся я. «Это из-за предсказания божественного мудреца Тейкенса», — уверенно сказала Кая Акума. «Да...» — навел я шороху своим появлением в этом мире. «И как теперь из всего этого выбраться?» — Хорошо бы собрать все силы, какими мы владеем. — Посмотреть, что у нас есть, — сказал Рока. А Кайакума был с ним полностью согласен. Ты можешь позвать всех? Ну, кого сможешь. Друзей своих, с их духами, которых ты отдарил. Пусть берут такси и приезжают сюда, как смогут. — Такси? — Зачем такси? — У нас есть транспорт. «Быстрее и надежнее», — сказал я, передавая одновременно по нашей связи, «что друзьям нужно побыстрее прибыть ко мне». Я не успел договорить, как в моей комнате материализовался Боня, сначала с девушками на спине, всеми тремя, а потом через несколько минут с Такео и Акира. Оказалось, они были вместе, обсуждали курсовой проект. Неужели мне наконец-то начало вести?» С прибытием друзей в комнате стало тесно. Я-то думал, комната у меня большая. Нифига она не большая, особенно когда в ней собирается маленькая армия. Но затеять прилет друзей стоило уже ради того, чтобы увидеть лица Акаи, Акума и Рока. «Ты так можешь?» — удивленно спросил самурай. Я пожал плечами, мол, не понимаю, о чем он. Но, если честно, то гордость я испытал». Все-таки Боня получился красавчик. Дракон отошел к джинома и улегся рядышком с ним, перегородив подход к окну. Я вспомнил, какой он поначалу был маленький, мне на плечо умещался, а теперь разлегся на полкомнаты. «Хорошо», — сказал самурай. «Давайте посмотрим, что ты уже создал и кто из твоих друзей что умеет» и добавил, обращаясь к моим друзьям, «Призовите-ка своих духов и тех, что дал вам Кеншин, и тех, которые одарили вас раньше». В центр комнаты выложили то, что создал я. Заколки девчонок, компас Акиро, щитокольт, невод. Подумав немного, я положил рядом кружевное белье и тут же оборвал все попытки расспросов. «Не спрашивайте, это броня!» Хатару с таким презрением посмотрела на меня, словно я признался прилюдно, что извращенец. Но сейчас это было неважно. Сейчас нужно было оценить все наши ресурсы. «Какими качествами обладает тот дух, который ты подарил Баканеко? спросил самурая. «Это перышко, чтобы играть», — ответил я. Ну и хану Амоча предупреждал меня об опасности и помог нам найти выход там, на подземном острове. И еще когда Баканека дала ему имя, он внешне изменился. Стал похож на опахала какого-нибудь султана. «Перышко, значит, опахала, усмехнулся самурай, а потом и вовсе рассмеялся. Подумать только, перышко!» «Да что такого?» — вскипел я. Мне из-за брони белья было неудобно перед девчонками и парнями. А тут еще моего пацана обсуждают. Что такого? воскликнул самурай. А такого тут то, что люди не могут создавать духов. И уж тем более не могут дарить духов духом. А ты можешь. И ты сделал Бэкенеко сильнее других. Во всяком случае, в Инквизиции теперь так думают, потому что она та еще штучка. И, скорее всего, уже растрезвонила всем, что она теперь еще и одаренная избранным. Растрезвонила с намеком, что, мол, теперь к ней не подходи, всех уделает. Я представил Хану Амоча в роли оружия и сказал, да ну нафиг. Хану Амочи не создан для битвы. Он создан, чтобы делать приятно. Но об этом никто не знает, — ответил самурай и добавил. И думаю, Баканека не захочет, чтобы узнали. Ты понимаешь, о чем я? Блин, не было печали, черти накачали, — растерялся я. Но ведь я аж подарил тебе джинома, и нормально. Никаких вопросов не возникло. «Об этом не знает никто», — ответил самурай. «Я не распространялся, откуда у меня конь. Есть и все. А вот Баконнека молчать не будет. Не тот характер». «Получается, мне, кроме инквизиции, еще и кошка-девочку опасаться нужно?» — спросил я. «И теперь даже больше, чем когда она злилась?» — самурай кивнул. «Решил, проблему называется». — пробормотал я. Но Акая Акума переключил мое внимание. «Киншин, давай посмотрим остальное». И я начал рассказывать про каждого созданного мной духа. Когда я попробовал объяснить принцип работы щита-кольта, то понял, что не понимаю, как он работает. Но я видел его в деле с защитой и выстрелами. Все было нормально, все совмещалось. А это главное. В заключении я упомянул одеяло, которое вылечило Рока, и подброшенную вверх во время боя с уродливым псом мысль, которая помогла мне увидеть приближающихся монстров и благодаря которой я смог контролировать ситуацию. Мысль, как и одеяло, были разовыми функциями, поэтому не сохранились, но они были. Самурай снова удивился. Тут духи таких штук не создавали. Да тут и в голову бы никому не пришло создавать их. Это же нерациональная трата ресурсов. Вот только благодаря этой трате Кашиноха, то есть Рока и я, были живы, осмотрев мои дары, Акаякума приступил к моим друзьям. Дух Сау-Юри оказался похож на ветер, и он умел собирать информацию. Но Сау-Юри не могла использовать дух для себя. «Меня сделали орудием», — краснее пояснила она. «Как так орудием?» — удивился я. Сау Юрий покрасняла еще сильнее и прошептала. «Моя мама — только третья жена. Противостоять первой жене не смогла, а та настояла, что с меня достаточно быть орудием для семьи. Для себя лично использовать дух мне незачем. Я должна работать на семью». У Оки ситуация была сходная, она не могла лечить себя, а вот других — пожалуйста». Ее дух был похож на эликсир, который тек прямо с рук. Его нужно было направлять на рану. ее мама вообще была четвертой женой. Ее мнений вообще никто не спрашивал. Оки тут же продемонстрировала свои способности, залечив мне ожог и рану от когтей монстра. Даже шрама не осталось. «Так, стоп!» — сказал я, опуская рука в своей красной рубашке, Хорошо, хоть когда дрался с монстрами, рукава рубашки были закатаны. Жалко было бы порвать ее. Как только я сказал «стоп», все повернулись ко мне в ожидании того, что я скажу. И я сказал «Я что-то не понял. Какая третья жена или четвертая? Это как?» И увидел в ответ только удивленные взгляды. Я посмотрел на Хатару. «Твоя мама тоже третья жена?» «Нет», — с вызовом ответила Хатару. «Моя мама первая». «Понятно», — кивнул я, ничего не понимая. «И какой у тебя дух?» Хатара сначала не хотела показывать своего духа, но потом вперед вышагнул злобный карлик с кинжалом. Он так кровожадно посмотрел на меня, что спрашивать про способности духа я не стал. «Да уж, то ли дело Миха, пусть и вредно, — Но кошка-девочка. А тут кружевное белье даже со свойствами брони дарить не захочется. Акая Акума глянул на карлика и спросил у девушки. — Ты из рода Семидзу? Хатару кивнула. Они с самураем переглянулись и оба уставились на меня. — Что? — не понял я. — Ничего! — с обидой в голосе отрезала Хатару и ушла к девчонкам. А самурай покачал головой, вздохнул и повернулся к Такео. Выяснив, что у него, кроме бони других духов нет, самурай в очередной раз сильно удивился. По-моему, у него вообще за последние пару часов план, по удивлению, был перевыполнен на много лет вперед. — С ними еще как-то могу понять, — бормотал он под нос. — Но как этого одарить смог? «У него ведь нет предрасположенности!» «Какая предрасположенность нужна, чтобы просто принимать подарки?» — спросил я. «Ну, у нас не одаривают всех подряд», — ответил самурай. «Если в человеке нет предрасположенности, то одаривать его бессмысленно. Дух не будет его слушаться». «Скажи это Бонни!» сказал я и кивнул на дракона, привалившегося щекой к животу дженома. Вообще меня это начало уже раздражать. Нет предрасположенности, так что? Списать, что ли, даже не попробовав? А как же дать шанс? У такеда очень хорошо получается ладить с Боней. Мне иногда кажется, что Боня Такео слушается лучше, чем меня. Нет, рационализм в подарках это последнее дело. Дарит подарки от души, а там не может быть рационализма. А если просчитать сначала возможную пользу, да заранее решить как? Даже не сам человек, а его родственники распорядятся подарком. Это вообще бред». Но тут такая перешел к Акиру. Дух Акира выглядел как рой маленьких светлячков. С ними было тепло и светло. Собственно, Акира таким и был, добрым и светлым человеком. Увидев рой светлячков, я лишний раз убедился, что угадал с компасом. Светлячки освещают путь, а компас показывает направление. Сплошная гармония. «А у твоего отца сколько жен?» — спросил я у Акира. «Две пока», — ответил он и добавил, — «моя мама вторая». Спрашивать, как в этом смысле обстоят дела у Такео, я не стал. Что-то грустно стало. Я и не предполагал, что в этой Японии узаконены гаремы. Но ведь у моего японского отца только одна жена. Я вспомнил мамину способность превращать слова в сюрикены, и вопрос о гареме в семье Такеда был снят. Тем временем Акая Акума расспросил у всех про их кланы и задумался. Мы сидели и терпеливо ждали, что он скажет. Немного погодя, самурай начал размышлять вслух. Допустим, благодаря ветру мы обнаружим цитадель и даже найдем вход с помощью дракона или листьев. Самурай посмотрел на Роко Кашиноху, тот кивнул и самурай продолжил. Мы сможем проникнуть внутрь. Но там армия, настоящая армия из хорошо подготовленных, одаренных. Из первых сыновей самых сильных родов. Императорская армия. Как с ней драться? Какими силами? Ребята стояли растерянные. Им, конечно же, объяснили про моих похищенных родственников. Сразу же, как они приехали. И сказали, что собираем войско. Но пока разговоры были общие, всем все было норм. А вот сейчас, видимо, стало доходить, что действительно предстоит битва. Настоящая. С возможными ранениями и даже смертью кого-то из нас. А может и всех. «Я пойму, если вы откажетесь», — сказал я. Ответом мне было возмущение. — Никто не сомневается в вашей храбрости, — примирительно поднял руку самурай. — Все дело в ваших способностях. Вы проиграете. — Опять ты со своим рационализмом, — прервал я самурая. — Раз мы слабее, то и пусть мои родичи пропадают. Отказаться от битвы? Самурай молчал. Кошиноха тоже. И остальные. Только Боня. Посаповал на пузе у джинома. Спал без задних ног, стервец. — Да, рационально отказаться, — начал я размышлять вслух. И другие на моем месте отказались бы и полностью подчинились инквизиции, но я не они. Я не собираюсь, как собачка, ходить на задних лапках за кусочек рыбы. — Боня любит рыбу, — тут же отозвался мой дракон. — Любит, любит, — согласился я с ним, — будет тебя рыба, но позже. Дракон вздохнул и снова положил голову на брюхо коню. Ну или рядом. А я повернулся к самураю и продолжил. Они не ждут нападения, потому что тут не принято нападать слабым на сильных. А потом у нас преимущество. — Первые две-три секунды, пока они выяснят, что к чему, — парировал самурай. А после того, как выяснят, у нас нет ни одного шанса. И опять ты не прав, не согласился я. Не знаю почему, но мне притила мысль, что исход предопределен. Так не бывает. Я верил в его величество случай и в удачу. А еще в то, что если сдался, то точно проиграл. А если продолжаешь бороться даже тогда, когда шансов нет, тогда богиня судьбы может и пересмотреть рисунок твоей жизни. И потом, когда ты не можешь сделать ничего, что ты можешь?»